Разговор с епископом закончился неожиданно, а поначалу вообще не ладился. Съездил он по большому счету неудачно. В последнее время, пользуясь тем, что руководство над ним практически не стало, он почему-то решил, что Бог возложил на него сразу две важные миссии. Первое. Хотя местное население невелико, но тоже нуждается в свете веры. Причем не какой-нибудь, а непременно иридианской. Плевать, что в артаре, и не только там, она считается еретической – Конфидус ведь не сомневался, что его учение единственно верное. Инквизиторов, способных ему прямо сказать, и не только сказать, что он не прав, в Межгорье не было. Если вдруг появится, то вряд ли с ними разговоры начнут вести, здесь никто не заинтересован в их присутствии. А учитывая легкость, с которой бакайцы хватались за оружие, нет, черные братья в моем потенциальном графстве пряников не предусмотрено. Вторая миссия тоже непростая, Скверная, целый год пропитывающая и без того несвятую землю межгорья, должна быть выжжена с корнями. К сожалению, сэр страшно дорвался при исполнении очередного самоубийственного подвига и пока что в этом важном деле не помощник, а вот и приходится епископу самостоятельно проверять все слухи о деятельности темных сил. Но это так, мелкий приработок. Самое главное, конфидус свихнулся на ведьмах и колдунах. Они ему мерещились везде – Даже на меня иной раз косо поглядывал. Пару раз пытался завести разговор на тему «А что это вы такое мне рассказывали там, в катакомбах под столицей Артара, когда мы в дерьме по уши из каталашки драпали?». Оба раза я ему отвечал резко, с долей иронии. Мол, никак не могу понять, почему такие вот неглупые люди погрязают в религиозном мракобисии. Ведь умеет же мыслить здраво. И даже не стопроцентный догматик. Однако иногда на него что-то находит, и тогда уже до рассудка не достучишься. Раньше мне дико было. Наемник, на котором пробы негде ставить. И вдруг в религию ударился. Как так? Но теперь не удивляюсь. Из одной крайности на другую переключился. Жаль, очень жаль. Я ведь назначил его своей правой рукой, потому что не сталкивался с такими неприятными чертами характера. А теперь, столкнувшись, начал думать. А стоило оно того». Похоже, у него на первом месте стоит не вопрос нашего выживания и дальнейшего процветания, а еретически махровая бредятина. Как исправить, не знаю. А кого вместо него? Да некого. Кадровый голод. Хороших и неглупых вояк хватает, хозяйственники тоже есть. А вот управленца, способного эффективно справляться с вопросами, касающимися всех аспектов как мира, так и войны, не имеется. Пока в голове проносились все эти вопросы, конфидус рассказал о поездке, перемежая слова доклада нудными религиозными отступлениями и даже отдельными здравыми мыслями, созревшими у него во время поездки. «До центрального побережья оттуда всего ничего оставалось, но я постерегся к нему идти. Воинов мало, а места опасные. Местные, которых нашли в пещере, говорили, что галеры там шаствуют, и не только мимо ходят, пристают часто. Водой запостить или вынюхать, как там и что?» Где мы? А кто кроме них там шастать рискнет? Дальше на юг и запад людей нет. Затея короля с экспедицией не удалась, так что некому и незачем туда ходить. Кроме этих богоотступников, Вот не сидится им на юге. Мерзкую темную ересь разносить надо, как заразу моровую, потому и лезут к нам. Воины у них хорошие, оружие и доспехи, нашим не чета. Втрое больше понадобится воинов, чтобы к берегу рискнуть выходить в открытую». Хотя они же без лошадей, уйти всегда можно, если поклажение применяться. Чем больше на человеке железа, тем медленнее он бегает. Но я решил не рисковать. Не затем шли. Если уж разведывать так малыми дозорами, чтобы незаметно. Не в том положении, чтобы с открытым забралом показываться. Вы насчет пещер спрашивали? Нашли? Да, не врали местные. Много их там. Земля будто сыр, повсюду дырявая. Как вы просили, мы в парочку взглянули. Из тех, что не узкие и не слишком опасные. В одно повезло, капище демов нашли. Похоже, недавно там его обустроили. Источник рядом хороший, чистый и сильный. Видать, заходя за водой, одновременные службы богомерзкие исправляют. Но мы там все сожгли, что горит, и порушили остальное. То-то им будет новость, когда опять сунутся. Земля эта под истинным богом останется, что бы ни случилось. Для того нас сюда и послали. Так что пусть не думают, что... А вторая пещера, что там? Перебил невежливо. Пресекая в зародыши намечающуюся порцию опиума для народа. «Во второй демы не бывали. Или побывали, но им не понравилось. Много там мышей летучих, как местные вам тогда и рассказывали. Все загадили. Дерьма столько, что за век не вычистить. Даже демам свинским не по нраву такая грязища. Эта новость мне очень понравилась. То, что надо». Именно на такой зловонный подарок я и рассчитывал, когда первый раз выслушал рассказ охотников о пещерах возле побережья и живности, в них обитающей. Раз даже зацикленный на возвышенных материях епископ не поленился упомянуть о колоссальных залежах отходов машинной жизнедеятельности, значит их там действительно много. Наверное. Если верить моим инструкторам, в условиях пещерного микроклимата в экскрементах рукокрылых могут протекать полезные для меня процессы. А именно, выделяются и накапливаются нитраты, то есть селитра. Основной компонент черного пороха, сырье для производства азотной кислоты и разнообразных взрывчатых веществ. Накопление идет медленно и не без проблем. Но учитывая, что селитра в этом мире даром никому не нужна, можно твердо рассчитывать на нетронутость залежей. А я это дело исправлю. Начну с простейших бомб для баллист и ручных гранат. А дальше? Дальше видно будет. В этой пещере народ скрывался, пара семей, точнее их остатки. Уже одечать немного успели, бедолаги. Видели бы вы их детей, зверёныши. Наверху там грот почти чистый, вот в нем они и сидели. Похлёбку из поганых мышей варили в котелке глиняном. Все мы жили. Трудно с ними пришлось, но поговорить все же удалось. Про демов рассказали. Говорили, что галеры ходят под берегом, ничего не боясь. И высаживаются часто. Потому к морю ходить на промысел опасно. А как тогда быть, если раньше морем жили? Вот и дошли до того, что не топырей едят. Тьфу, нечисть же! Где тьма поганая, там и они!» Догадываясь, что дальше последует рассказ, в котором епископ поведает, как с помощью слова Божьего пытался изменить гастрономические привычки несчастных, я поспешно уточнил. «Демы просто мимо ходят? Лагерей или поселений не ставят? А кто его знает? Эти кроты, кроме пещеры своей, толком ничего не видели». Думаю, раз есть, то и другое непотребство имеется. Им здесь вольготно и удобно, проливы неподалеку. Поймал купца, ограбил, затем сюда на отдых, и галеру опять же починить надо иногда. Не приходится на юг уходить, а помешать никто теперь не сможет. Вымерло межгорье. Хорошо бы рейд устроить отрядом большим, да только сил у нас для таких дел маловато. Эх, такую землю сгубили, раньше тут, да что говорить, Старик в пещере рассказывал, что помнит самого сыра стража Буаниса. Мне это ни о чем не говорило, но заинтересовало. Все, что касается стражей, дико интересно. Поэтому спросил прямо, не опасаясь, что епископ удивится такому невежеству. С ним всегда можно сослаться на перенесенную амнезию. Буанис? Страж? Не помню такого. Эх, крепко же вас приложило, раз такое позабыли. Великий человек был, а по легенде сейчас где-то есть. Только от мира удалился и не показывается, хотя не веря в такое, даже стражи столько не живут. Век назад именно он остановил погонь на реке, граница – его рук дело, и линию морской обороны тоже он держал. Пока Буаниса не было, битву за битвой люди проигрывали, в артаре уже было молитвы выходные и начали по стране заказывать, и тут – первая победа, затем – вторая, а следом и вовсе остановили и отбросили к воде, причем силами малыми. Сэр Буанис и тогда уже дряхлый был, а к концу войны и вовсе в развальну превратился. Так говорят. Кенгут ему место почетное при дворе назначил, да только не захотел он в Артаре оставаться. Уехал к морю, в Межгорье. Местные на радостях дом ему там поставили. А он хоть и дряхлел но еще не раз показывал демам, как из одного человека два делаются, а то и четыре. Ну и погонь отвадил. Сами видите, границ тут, по сути, без охраны. Но почти не шаля от твари, запуганы чем-то крепко. Говоришь, старик этот стража помнит. Если не врет, то да. По виду не врет, очень дряхлый. Мог и застать. Странно, что зиму пережил. Тут молодым трудно, а уж таким. Говорит, что его отец прислуживал сэру стражу в молодости. В следующий миг я очень сильно удивил собеседника. Люди ваши устали, но выделите двух из тех, что покрепче. Завтра они покажут дорогу к той пещере, где межгорцы прячутся. Мне надо самому на них взглянуть». «Вы хотите съездить к побережью?» – изумился епископ. «Не хочу, но придется». «Дан, вы что? Дорога трудная, и на телеге лишь половину пути пройти можно, а дальше верхом. По такой погоде и здоровому нелегко, а уж вам». «Я понимаю, но придется ехать». «Но зачем?» «У меня там дела, важные». «Какие?» «Я – страж. У меня хватает секретов. И дел». «Да какие могут быть дела в вашем состоянии? Если уж очень надо, так весны дождитесь. Глядишь, и лучше станет». «Вот что сказать. Я ведь чувствую, что лучше мне не станет. Хуже. Только хуже. Каждый день я теряю очередную частичку жизни. Во мне запущен какой-то непонятный деструктивный процесс. Рано или поздно он меня неизбежно доконает. Но даже если это будет поздно, уверен». Весной я уже не смогу и минуты в седле провести. Нельзя терять времени. Если ехать, то сейчас. Зачем? Не знаю. Я вообще мало что знаю. В том числе и про стражей. Но где-то на побережье доживает свой век старик, который про стражей знает больше меня. Слуга – это серьезно. Человек, который видел своего господина в подштанниках. Причем Буанис к тому моменту был дряхл. Вот как я сейчас» но при этом выписывал люлей и демом, и нечисти, причем так щедро, что и те, и другие дорогу в Межгорье позабыли. Это меня очень заинтересовало. Может, старик помнит, какими способами страж поддерживал себя в рабочем состоянии? Наверняка Буанис не был самозванцем вроде меня и знал, что надо делать в столь плачевных случаях. Раз не удастся встретиться с ним, то надо хотя бы со слугой пообщаться. И чем быстрее, тем лучше». Весной слишком поздно